Глава 29. Финал. Макс. Змеиная скала зловеще возвышалась над ними. Сложенная из огромных массивных камней, будто брошенных здесь гигантом, сейчас она служила им маяком. Камни встречались и среди деревьев, гигантские валуны, поросшие мхами или шайниками. Их, словно змеи, оплетали лозы с цветами-звёздочками, тёмно-пурпурными, белыми, багряными, как кровь. Иногда эти лозы оживали, цепляясь за их щиколотки, и оружие оказывалось очень кстати. Меч короля непривычно тяжелил ладонь Макса. Разве не должен он корпеть над учебниками, вместо того, чтобы бегать по лесу с холодным оружием? Каких знаний ему это добавит? Остановиться и подумать времени не было. Отвлекаться в лесу, который всё больше и больше оживал, могло быть опасно. Но где-то внутри Макса бурлила сила, желая обойти оставшиеся печати и найти выход из клетки. «Нам нужно поймать самого первого кота», сказал Энтер, когда они остановились в ведьмином круге. На поляне белым кольцом росли поганки. Демоница сорвала одну и отправила себя в рот, смачно пережёвывая. Макс вытаращил на неё глаза, но зависть лишь пожала плечами. «Вкусно?» — с набитым ртом ответила она. «То, что ядовито для вас, прекрасно подойдёт для зависти». И что же интересно любят дикие коты? Задумчиво проговорил Макс, глядя на демоницу, поедающую смертельно опасные поганки. Нам нужно приманить их. Бегать за ними бесполезно. Прекрасно, Макс, отозвался Энтер. Ты наконец включил мозги. Этот кот вымышленный. Он может любить что угодно. Подал голос Корж, ступая тяжелым ботинком на хрупкую ядовитую шляпку под неодобрительный взгляд зависти. «Все коты любят мышей, не так ли?» — подала голос Ангх. «Но я не позволю вам издеваться над маленькими пушистыми созданиями». «Я вижу здесь только одно подобное существо», — выдохнул Энтер, обводя Ангх взглядом. «И действительно, сейчас она была совершенно растрёпанной, волосы наэлектролизовались, образуя вокруг головы чёрное гало. Она лишь недовольно цокнула и отвернулась». Макс и Корж переглянулись, чуть заметно улыбнувшись. Между ними выросла Веда. «Сейчас мы с вами сами, как мыши. Бегаем и прячемся. А может, нам воспользоваться тем, что мы умеем?» Она встряхнула рыжими волосами и протянула руку к одному из камней, позволяя цветочной лозе оплести её запястье. «Вы ещё ничего толком не умеете, студенты», — сказал Энтер. «Один юношеский максимализм». и он бросил взгляд на Макса. «Ваши силы надо развивать, учиться ими пользоваться. У Макса есть золотая маска, но он понятия не имеет, что с ней делать». «Не будь таким нудным», — фыркнула Анг. «А ты лучше не размахивай своей рукой, служанка, иначе тут всё станет золотым, и не только маска». Макс напряжённо вслушивался в их пререкания. «Нужно было действовать, а не стоять на месте». Разговоры о котах и мышах неизменно приводили его мыслями к Изабель. Его прекрасная мышка, которая сейчас осталась за пределами видимости. Как же ему хотелось вернуться туда и забрать её, вырвать из лап Гектора. Но он был вынужден играть по чужим правилам, установленным задолго до него. Серая мышка, обернувшаяся принцессой. Суккубом. Макс как мог старался избегать мыслей о её настоящей сущности. не допускал даже думать о том, что Изабель могла повлиять на его чувства к ней. Нет, невозможно. Напротив, она каждый раз будто бы старалась легонько оттолкнуть его. Господин Сол в открытую сказал, что Изабель использовала его в своих целях, но Макс отказывался верить. Что до маски... Макс внимательно посмотрел на Анубиса, гадая, стоит ли открыться ему. Сол желал заполучить Ангх, правда. Макс не уточнил, в каком виде. оно явно стоял на пути божественного препода. «Хорошо, мы станем этими мышами», сказал наконец Макс, и все притихли. Что-то едва уловимое в его голосе заставило их прислушаться. И веда права. Нам нужно воспользоваться этими силами. От них мы вечно бегать не сможем. Придётся учиться, и учиться очень быстро». Макс заметил, с каким искрящимся взглядом изумрудных глаз смотрит на него зависть. «Макс, ты такой классный!» — протянула зависть. «Чем больше мы воюем с этим лесом, тем более враждебным он кажется», — не обращая на неё внимания, сказал Макс. «И что же нам делать? Сложить ручки и сидеть ждать, когда нас прикончат?» — нетерпеливо спросила Анг. «Для начала мы притворимся, что сложили ручки», — сказал Макс. «А потом корж распечатает мою силу». «Ты же о ней ничего не знаешь», — возмутила Веда. «Макс, это безумие!» Друг тоже нахмурился, но отговаривать его не пытался. «Скорее всего, ты впадёшь в боевой транс», — сказал Корш бесстрастно. «Станешь кем-то вроде берсерка. Ты готов к такому?» «У меня есть вы. Уверен, вы сможете меня вытащить. В крайнем случае Ангх превратит меня в золотую статую». «Супер! Её можно будет поставить во дворе Академии Макс», — оживлённо сказала Ангх. Прямо в фонтане. Это будет фееричным финалом нашей эпопеи, Макс. Все лишь мрачно посмотрели на Анг, который, похоже, не терпелось опробовать свою способность. «Как раз маска поможет Максу не впасть в безумие», мрачно проговорил Анубис. «Кто дал её тебе?» «Боюсь, тебе это не понравится». «Кто?» «Сол». Анубис зарычал. «Проклятый Ра! Я знал, что он притворяется!» Ангх так и подпрыгнула на месте. «Ра? Где? Кто? Что я опять пропустила?» «Если верить этому скромному диалогу», — подвёл итог Корж, «господин Сол, наш препод поэзии, и есть Ра. И он зачем-то водит нас кругами, запутывает». «У меня голова кругом, если честно», — вздохнула Веда, и Макс был с ней согласен. Небеса содрогнулись, и крупные дождевые капли обрушились на них. Алле струйка стекла по носу Макса, глаза затянула кровавой пеленой. Может, его силы уже готовы высвободиться? Анг ошарашенно смахивала с себя капли, но лишь размазывала красную с металлическим блеском воду по телу. Невероятно, произнес Энтер. Это не дождь, а ихор, бессмертная кровь. Энтер слезал с губ переливающуюся серебром жидкость. Это кровь Велиса. Изабель. Она боролась с собой до последнего. Ведомая ветрами и ненасытностью пролетала над анимоновым полем. Какие прекрасные цветы росли там. Как же хотелось отведать их сочных лепестков. Внутри неё жила настоящая хищница, которую она так долго сдерживала. Она пыталась быть хорошей. Правда, пыталась. Но, видимо, ничего не вышло. Мы те, кто мы есть. Не больше и не меньше. Она летела к этим ярким цветам, которые просто манили её. Она врезалась в твёрдое препятствие, обрела плоть, это тело прекрасно подходило ей, оно и принадлежало ей. Тело способно соблазнять. Душа способная убивать. Ей нужна энергия. Ещё больше энергии. Она видела светящиеся шары вокруг себя, обещавшие ей вкусный обед. Ох, сколько жажды знаний роилось внутри них! Как это было прекрасно! Аппетитно! Это совсем не походило на тех птиц и зверей, которыми она довольствовалась на факультете. Один раз она опустошила змею, когда невозможно было терпеть этот голод. Ей нужна была энергия. Почему она обманывала себя? Изабель стремительно оказалась рядом с огромными светящимися сферами, выпивая одну за другой, не в силах остановиться. Красная влага коснулась в щёк Изабель, отрезвляя её. Она запрокинула голову, глядя в затянутые тучами небеса. Что-то знакомое мелькнуло в её памяти. Кровавые небеса, смерть Бога. «Отец!» Изабель вскочила на ноги, оставляя на земле безжизненное тело юноши, энергию которого она выпила без остатка. Сожаление сковало её. Почему она не смогла остановиться? Она же всегда контролировала себя. Неужели любовь делала её уязвимой? Её охватил ужас, когда она взглянула на стоявших неподалёку преподавателей факультета. Все укоризненно смотрели на неё, но не смели шевельнуться. Она принцесса, и имеет право брать столько, сколько ей понадобится. Только Изабель никогда этого не желала. Внутри росла паника. Этот дождь мог означать лишь одно. «Отец!» — вновь закричала Изабель, обращаясь к небесам. Неужели она опоздала? Вороны чёрными тенями мелькали над полем, предвещая беду. Сверкнула молния, и вот одна птица с огромными крыльями падала на землю. Она была похожа на ангела. тёмного ангела. Грохот необычайной силы ознаменовал её падение. И теперь, раскинувшись на земле среди прекрасных анимонов, лежала её мать — великая маха, пронзённая стрелой. И хор изливался из её живота, и там, где приземлялась её божественная кровь, распускались всё новые анемоны. «Нет!» Мать повернула голову на бок и посмотрела на нее с невыразимой печалью, протянула руку. Изабель помчалась вперед, а мир кругом будто сошел с ума. Твой отец мертв, Изабель, хрипло проговорила мать. Это невозможно, и ты нет, не может быть, мама. Мама, Маха улыбнулась сквозь слезы. Я была плохой матерью. Изабель, но я была королевой. Была. Тебе нужно занять моё место. Отец бы этого хотел. Изабель не могла поверить, что это действительно происходит, что таков их конец. Значит, такой будет её собственная гибель, видеть, как погибают её родители. как она сама становится настоящим монстром. «Но кто?» «Какая глупая девчонка!» раздался за её спиной голос Валерии Лисовой. В руках она держала серебряный лук, вновь натягивая тетиву. За её спиной появился Гектор. Неужели он всё-таки осмелился? Но почему все остальные молча смотрели? «Ты настоящее чудовище!» а от чудовищ надо избавляться. Моя дочь, кровь Велеса, займёт твоё место и станет королевой. Гектор, найди веду, а я разберусь с нашей малышкой-принцессой». Дочь Велеса? Изабель затрясло от ярости и ненависти, от ужаса. Как Лисова посмела. Изабель могла сейчас же уничтожить её. Что это были за стрелы, если могли убивать богов? Как она их заполучила? «Готовься к смерти, принцесса!» Последний отчаянный вдох махи, и Изабель закрыла глаза вместе с ней. «Я больше не принцесса», — тихо проговорила она. «Теперь я королева».